Глава шестая Контора экс-дипломата работала быстро. Через два дня к Уиксу явился служащий конторы, молодой китаец с подчеркнуто церемонными манерами, весь в черном, похожий на монаха. Назвал себя Хенри Финн. Он показал листочек со сведениями о старике Фу и попросил переписать. Контора не оставляла никаких документов у заказчиков. Сведения о ФУ-ШУ Первое. Состояние здоровья 65 лет от роду, атеросклероз, нервная система расшатана, жалуется на головные боли, острый ревматизм, плохой сон и отсутствие аппетита. Серьезных неврологических симптомов пока нет, наблюдается только повышенная раздражительность. Два месяца тому назад был случай обморока после бессонной ночи. Второе. Прошлое. Фушу был одним из крупнейших богачей в бассейне реки Янцзы. Жил в Чэнду, владел разными торговыми предприятиями на тракте Сикан-Тибет. Транспортировал товары по этому тракту и на Янцзы. До войны несколько раз привлекался к суду, приговаривался к тюрьме, Но каждый раз приговор отменялся высшей инстанцией. Ему удалось спасти большую часть капиталов. Во время войны перевел крупные суммы за границу в Индию и Австралию. Уже в течение многих лет держит деньги в Индокитайском банке и в коммерческом банке Голландской Индии. После переезда в Гонконг стал пайщиком нескольких местных китайских предприятий, ведущих торговлю с Таиландом и Бирмой. Третье Образ жизни. Сейчас живет в китайской гостинице «Южное спокойствие» в номере «Люкс» из четырех комнат на третьем этаже. Ведет затворнический образ жизни, выходит из дома крайне редко, и тот только в сопровождении секретаря и телохранителей. Проводит все время в своей комнате. Окна его комнаты выходят на улицу и на отвесную скалу позади дома. С наступлением темноты старик не подходит к окнам. Не принимает никого, все дела с посторонними ведет секретарь. Четвертое. Удовольствие. Не пьет никаких вин. Только настойку из ящериц, но с лечебной целью. Уже давно бросил курить опий и табак. В прежние годы любил играть в маджонг. Единственная женщина около него — это служанка Каталина, весьма благообразная, 39 лет от роду. Она ему нравится, но служит ему только объектом внешнего любования, так же, как орхидеи на ширме и черепаха, выгравированная на медной вазе. Пятое. Штат служащих у старика. Первое ⁇ секретарь Лян Баомин, бывший помощник начальника уголовного розыска в Нанкине во времена Гаминдановской власти. 50 лет женалюб, быстро пьянеет, играет в карты весьма азартно, обожает покер, особенно две его разновидности ⁇ Дикая вдова и плевок в океане. Второе ⁇ телохранители ⁇ китаец Джан Сян Юй, индус Мангал Рай. «Ималаец Азиз». Третья служанка, христианское имя Каталина, полукровка, исполняет по совместительству обязанности переписчицы. Дальняя родственница жены хозяина гостиницы. Когда я кончил переписывать сведения, Хенри Финн сказал, что по мере поступления новых сведений контора будет пересылать их нам. Уикс задал два вопроса. Первый э, какие товары возил шуфу -Шу, в Тибет и Паянзы? Второй. Не является ли обморок зловещим признаком? Может быть, не стоит вступать в деловые отношения со стариком ввиду его слабого здоровья. Финн поклонился и, отведя глаза в сторону, сказал, что первый вопрос связан с тайной коммерческих операций, а второй вопрос связан с профессиональной тайной врача, осматривавшего недавно Фушу. Для получения сведений по этим двум вопросам надо будет сделать отдельные заказы по особой такси». Перед тем, как уйти, Фин ответил еще два поклона, Антуан Джао обучил своих служащих весьма изысканным манерам. Через несколько дней Уикс получил сведения из других источников, из колониального секретариата и от инспектора уголовного розыска Фентона. Старик Фу, оказывается, был большой шишкой. В бытность свою в Китае он входил в число Лао Тоу Цзы, главарей Цинбана, синдиката преступников, который, так же, как и другой бандитский синдикат Хунбан, возник еще в эпоху владычества маньчжуров. Цинбан и Хунбан развивали свою деятельность в крупнейших городах Китая, в основном на морском побережье и в бассейне Янзы. В состав этих синдикатов входили уголовники-профессионалы разных категорий, бандиты, воры, мошенники, подделыватели денег, контрабандисты, торговцы женщинами и детьми, И торговцы наркотиками. И не только профессиональные уголовники, но и разные чиновники, начиная с судей и таможенников, полицейские, торговцы, ремесленники и лодочники. Цинбан и Хунбан насчитывали по нескольку сот тысяч членов и представляли собой подпольные государства. У них были свои законы, свои правительства, администрация, органы юстиции, даже своя почта и транспорт. Подданные этих государств, члены синдикатов, приносили присягу, соблюдали строжайшую дисциплину и конспирацию. Итак, старик Фу был одним из заправил Цинбана. Под его властью в течение нескольких десятилетий находились провинции Сычуань и Сикан. Он распоряжался жизнью и имуществом всех цинбанов на вверенной ему территории, Взимая дань с предприятий, владел гостиницами, харчевнями и постоялыми дворами на Секан-Тибетском тракте. В общем, он был одним из самых могущественных тайных властителей Китая. Несколько лет тому назад пекинское правительство объявило о том, что оба синдигата разгромлены. В частности, было сообщено о ликвидации уголовного подполья в Шанхае, но можно было полагать, что кое-какие филиалы уцелели и продолжают функционировать, так как эти синдикаты, существовавшие на протяжении нескольких столетий, очень широко разветвлены и глубоко законспирированы. Я сказал у Иксу, что надо непременно выяснить, почему старик Фу ведет затворнический образ жизни. Он боится чего-то, но чего именно? Уикс ответил, что постарается выяснить через Фентона и Контору Джао. Но нельзя полагаться только на других, самим тоже надо действовать.